Глава 2. В десятый день декабря аббат Радульфус вернулся. Он въехал в ворота, когда уже начинало смеркаться. Вся братья была в церкви, служили вечерню, поэтому никто, кроме привратника, не увидел его пышные свиты. Не только на утро, на собрании капитула, братья услышали отчет Радульфуса и узнали то, что касалось аббатства. Однако молчаливый привратник, умевший держать язык за зубами, бывал весьма разговорчив с друзьями. Он лучше всех был осведомлен обо всем, что происходило в монастыре, и брат Катфаэль, уединившись с ним в скриптории, в тот же вечер услышал от него кое-какие новости. С ним приехал священник, статный и видный собой мужчина лет тридцати пяти, не больше, как мне показалось. Его устроили в странноприимном доме. Они с Аббатом целый день провели в седле, чтобы поспеть домой засветло. Отец Аббат мне ничего не рассказывал, только велел передать брату Денису, что один из гостей заночует у него. Кроме священника, с ним приехали еще двое, и Аббат поручает их брату Денису. А привез он с собой женщину, особо уже не молодую и по всему видать прилично и скромную. Наверное, она приходит к этому священнику теткой, либо служит у него домоправительницей. Мне велели позвать с конюшника кого-нибудь из работников, чтобы тот проводил ее в домик отца Адама. Я так и сделал. А с женщиной был еще парнишка, наверное, слуга, который делает у них черную работу и служит на посылках. Похоже, что женщина вдова, а парнишка ее сын, и они вместе служат в доме этого священника. Вот ведь, уехал вдвоем с братом Виталисом, а вернулись в впятером. Причем на троих гостей две лошади. Женщина сидела позади молодого парня. Ну, что ты об этом скажешь? Что же тут скажешь, кроме одного, ответил Катфаэль, прикинув в уме, что к чему. Его милость, милорд аббат, привез из южных областей нового священника для прихода Святого Креста вместе с домочадцами. Бажена пригласили заночевать в нашем странноприимном доме, а слуги отправились в пустующий дом, чтобы прибраться, протопить очаг, припасти съесного и вообще навести уют к приходу хозяина. Завтра на собрании епископата мы, наверное, услышим от аббата, откуда взялся новый священник и кто из собравшихся епископов рекомендовал его на этот приход. Вот и я так подумал согласился привратник. — хотя как мне кажется прихожане были бы рады если бы на место отца адама приняли кого-нибудь из здешних впрочем главное ведь не имя и не происхождение главное каков человек его милость милорд Аббат, уж наверное знает как будет лучше с этими словами привратник удалился спеша, вероятно, до повечерия еще с кем-нибудь поделиться по секрету свежей новостью. В итоге на утро добрая половина братьей пришла на собрание капитула, уже подготовленная к тому, что предстояло услышать. Монахи сгорали от нетерпения, ожидая, когда объявят имя, а затем представят собранию самого кандидата на должность. Едва ли кто из монахов собирался оспаривать решение аббата, Однако право распоряжаться бенефицием принадлежало собранию, и Радульф никогда не позволил бы себе в нарушении устава пренебречь мнением братьев. Я очень спешил к вам, стараясь вернуться как можно скорее, начал Радульф после того, как было покончено с обычными вопросами, для которых не потребовалось много времени. По поводу легатского совета могу вкратце сказать, что после обсуждения было принято решение. Церковь вновь целиком и полностью становится на сторону короля Стефана. Король там присутствовал и со своей стороны подтвердил возобновление означенного союза. Его преосвященство епископ Винчестерский передал ему благословение папы Римского, а противников короля, которые не хотят одуматься и продолжают поддерживать императрицу, объявил врагами церкви. Я не буду вдаваться в подробности, поскольку, на мой взгляд, в этом нет никакой необходимости. Действительно, никакой, мысленно согласился Катфаэль, внимательно слушавший эту речь из укромного уголка, где он всегда садился, чтобы в случае чего незаметно вздремнуть, пока капитул обсуждал что-нибудь скучное. Нам незачем знать, к каким ухищрениям прибегнул легат? и как он изворачивался, чтобы выйти из трудного положения. Хью наверняка расскажет потом все подробности. Гораздо больше касается нашего монастыря одна беседа, которую я имел с епископом Генри Винчестерским. Узнав о том, что наш приход Святого Креста остался без пастыря, он рекомендовал мне священника из своей свиты который как раз ждет, когда найдется свободный бенефицией. Побеседовав с рекомендованным мне соискателем, я убедился, что он во всех отношениях соответствует предъявляемым требованиям, обладает должной ученостью и достоин продвижения. Он ведет простую и суровую жизнь, а что касается знаний, то я сам его проэкзаменовал. Ученость кандидата представляла весомый аргумент в его пользу, особенно по сравнению с неученым отцом Адамом, хотя это достоинство больше значило в глазах капитула, чем простых мирян из Форгита. Отцу Эйлнату 36 лет, сообщил далее аббат. Его позднее вступление в должность приходского священника объясняется тем, что он четыре года служил секретарем у епископа Генриха, выказав себя способным и добросовестным человеком поэтому епископ пожелал вознаградить его за усердие пристроив на должность приходского священника что касается моего мнения то я нахожу его подходящим и достойным кандидатом и если вы братья не имеете возражений я хочу пригласить его сейчас сюда чтобы он сам рассказал о себе капитулу и ответил на ваши вопросы все зашевелились По рядам пробежал нетерпеливый шумок, едва сдерживая любопытство, монахи закивали. Удостоверившись в общем согласии, приор Роберт, по знаку аббата, поднялся с места и пошел за соискателем. "Элнат", подумал Катфаэль, судя по имени, саксонец, и как говорят, рослый и пригожий собой. Что же, все лучше, чем какой-нибудь нормандец отерявшиеся в прихлебателях при дворе знатного господина мысленно котфаэль уже представлял себе плечистого румяного детину с обветренным лицом и копной белокурых волос но этот портрет был перечеркнут, едва вслед за приором робертом в зал вошел отец эилнат и выступив на середину откуда он был хорошо виден присутствующим стал перед ними в спокойной и непринужденной позе священник и впрямь оказался на редкость хорош собой высокий широкоплечий мускулистый мужчина быстрый и ловкий в движениях он стоял перед капитулом прямо и неподвижно как статуя однако он не имел ничего общего с белобрысым саксонцем напротив он был до такой степени черноволос и черноглаз что даже хью берингар показался бы рядом с ним не очень чернявым У Отца Элната было продолговатое, породистое, гладко выбритое лицо, на щеках сквозь оливковую смуглоту проступал румянец. Густые черные волосы вокруг танзуры были так ровно подстрижены, что казались нарисованными. Он почтительно поклонился аббату и, сложив перед собой ладонь к ладони крупные сильные руки, приготовился отвечать на вопросы. Итак, Я представляю почтенному собранию отца Эйлната», — промолвил Радульфус, которого желал бы видеть избранным на должность священника прихода Святого Креста. Спрашивайте по поводу его замыслов, заслуг и прежней службы, и он без смущения ответит на все ваши вопросы. Отец Эйльнат и не думал смущаться. Выслушав краткое приветственное слово приора Роберта, которому он очевидно понравился с первого взгляда, новичок принялся отвечать на вопросы ясно и спокойно. Это была речь человека, которому неведомо никакое сомнение и который не привык понапрасну терять время. Его голос, оказавшийся неожиданно тонким для человека с такой могучей грудной клеткой, звучал твердо и уверенно. Эилнат без стеснения рассказал все о себе, заявил, что намерен деятельно и ревностно посвятить себя своим новым обязанностям, и, закончив, остался ожидать решения капитула с таким невозмутимым выражением, точно нисколько не сомневался в благоприятном вердикте. Отец Эилнат отлично владел латынью, немного знал по-гречески и был опытным счетоводом. Последнее означало, что всё церковное хозяйство попадет в надежные руки, поэтому можно было заранее сказать, что его назначение будет принято капитулом. С твоего позволения, отец Аббат, — проговорил Эйлнет, — Я хотел бы высказать одну просьбу. Я буду очень благодарен, если у вас найдется работа для молодого человека, который приехал вместе со мной. Он племянник и единственный родственник моей домоправительницы вдовы Хэммет. Она очень просила меня взять юношу с собой, чтобы найти ему здесь работу. У него нет ни земли, ни состояния. Ты сам мог убедиться, что он здоровый и крепкий юноша, который не испугается тяжелой работы. Во время пути он охотно выполнял все поручения и ни от чего не отказывался. Мне кажется, что у него есть склонность к монашеству, хотя решение он еще не принял. И взяв его в работники, вы помогли бы ему сделать окончательный выбор. — Ах, да, этот юноша Беннет, сказал аббат. Согласен, он и мне показался славным малым. Ему, конечно, найдется здесь дело. На хозяйственном дворе и в саду работы хватает. Ты прав, отец аббат, горячо вмешался в разговор Котфайер. Мне бы очень пригодилась сейчас пара молодых рук. У меня в саду много не вскопанных грядок, части из которых только что освободились. И теперь нужно успеть привести их в порядок до зимних холодов. А еще надо будет обрезать деревья, тоже тяжелая работа. Зима уже на носу, дни стали короткими. а брат Обратосвин ушел от нас, чтобы трудиться в приюте Святого Жиля. Хороший помощник был бы мне очень, кстати. Я как раз собирался просить, чтобы мне дали в помощь кого-нибудь из наших братьев, как всегда делалось в это время года. Летом-то я и сам могу управиться, а сейчас нет. Верно, и в гае еще не покончено с пахотой, а к Рождеству начнут ягниться овцы, да и потом работы будет вдоволь. Так что присылай к нам твоего юношу. Если со временем он подыщет себе другое, более выгодное место, мы отпустим его с нашим благословением, а до тех пор пускай потрудится у нас. Это пойдет ему только на пользу. Я так ему и скажу, отозвался Эйлнэт. Он будет вам так же благодарен, как и я. Тётушке очень не хотелось уезжать без него. Этот юноша единственный близкий ей человек. Кроме него у нее нет никого, кто бы поддержал ее в старости. Прислать ли его прямо сегодня? Да, пришли. И скажи, чтобы он спросил у привратника, как найти брата Котфеля. А теперь оставь нас отец мой. Нам надо посовещаться, сказал аббат Радульфус. Но не уходи из монастыря. Подожди здесь, пока отец-приор не сообщит тебе о нашем решении. Эйлнат с достоинством поклонился, отступил пятясь на несколько шагов, затем повернулся и бодрым, уверенным шагом вышел из зала капитула, высоко неся гордую красивую голову. От быстрой ходьбы ряс обзвелась у него за спиной словно два крыла, Он вышел в полной уверенности, которую, впрочем, с ним разделяли все оставшиеся, что место священника в приходе Святого Креста будет за ним. Все прошло приблизительно так, как вы, вероятно, предполагали, сказал Радульфус. Дело было уже к вечеру, аббат уединился в своих покоях с Хью Бернгером. Они сидели в приемной, уютно расположившись перед горящим очагом, в котором пылали поленья. За эти дни лицо аббата осунулось и стало серым. Глубоко посаженные глаза еще больше ввалились. Собеседники давно знали и хорошо изучили друг друга. Они безутайки делились сведениями о последних событиях и своими соображениями о намечающихся переменах. Независимо от различия их взглядов, оба относились друг к другу с полным доверием, служа на разных поприщах. Они одинаково понимали свой долг и питали друг к другу глубокое уважение. Выбор у епископа был невелик, высказал Хью свое мнение. Вернее сказать, и вовсе никакого. Что ему оставалось, когда король снова очутился на свободе, а императрица, оттесненная на запад, почти лишилась поддержки у остальных частях Англии? Не хотел бы я сейчас оказаться на его месте. Честно сказать, я тоже не знаю, как бы стал выпутываться из такого положения. Пусть епископа осуждает тот, кто не сомневается в собственной доблести, а я не решусь этого сделать. И я тоже. Но что тут не говори, это было малопривлекательное зрелище. Как никак нашлись все таки люди, которые ни разу не изменили себе, когда удача от них отвернулась. Но легат действительно получил послание папы и огласил его перед нами на совете. Папа укорял его за то, что он не добивается освобождения короля Стефана и настоятельно требовал, чтобы он сосредоточил на этом все свои усилия. Стоит ли удивляться, что епископ постарался извлечь всю возможную пользу из этого письма. Вдобавок король и сам явился на совет. Он вошел в зал и по всей форме предъявил обвинение нарушившим присягу вассалам, которые ничего не сделали для вызволения короля из плена и сами едва не стали его убийцами. А затем Стефан умолк и спокойно наблюдал, как его братец извивается ужом, чтобы всеми правдами и неправдами отвести от себя упрек, с улыбкой заключил хью У Стефана есть одно преимущество перед его венценосной соперницей. Он умеет вовремя прощать и забывать обиды, она же ничего не забывает и не прощает. Что верно, то верно, но слушать это было малоприятно. Генри оправдывался тем, что у него тогда не было выбора, и честно признался, что ему не оставалось ничего другого, как смириться с обстоятельствами и признать императрицу Он сказал, что не мог поступить иначе и выбрал единственно возможный путь, но императрица сама нарушила свои обещания и восстановила против себя всех своих подданных, а на него пошла войной. И в заключение он обещал Стефану, что церковь будет впредь на его стороне и призвал всех честных и благомыслящих людей служить ему. Епископ утверждал, печально добавил аббат Радульфус, Осторожно подбирая каждое слово, что ему отчасти принадлежит заслуга в деле освобождения короля Стефана и объявил об отлучении от церкви всякого человека, который будет противиться его монаршей воле. А императрицу, как я слыхал, добавил Хью Хьюсуха. Он именовал в своей речи графиней Анжуйской Для императрицы ничего не было противнее этого титула, умалявшего ее высокое происхождение и титул, на который она имела право по своему первому замужеству. Как дочь короля и вдова императора, она считала ниже своего достоинства носить титул, полученный от второго, не слишком любимого ею и не слишком ее любившего супруга Жофруа Анжуйского, которого она во всем превосходила. Кроме разве что таланта, здравого смысла и государственного ума, он ничего не смог дать Матильде, кроме сына, а юного Генриха она горячо любила. Никто не возвысил голоса против сказанного легатом России наприбавил аббат, за исключением представителя императрицы. Но с ним обошлись не лучше, чем в свое время с тем, кто заступался за супругу короля Стефана. Единственное отличие, что на улице его жизнь не подвергалась опасности. Два легатских совета, апрельский и декабрьский, неизбежно оказались похожи один на другой, как зеркальное отражение, поскольку Фортуна, улыбнувшаяся сначала одной партии, затем отвернулась от неё обратив благосклонный лик к другой и отняв левой рукой то, что недавно дала правой и впереди можно было ожидать еще немало подобных поворотов прежде чем станет виден конец «Итак мы снова вернулись к тому с чего все начиналось сказал аббат претерпев столько невзгод мы вновь остались ни с чем что же собирается делать король Об этом я надеюсь узнать во время рождественских празднеств, произнес Хью вставая. Ибо подобно вам отец Аббат меня вызывает на совет мой господин и повелитель. Король Стефан требует, чтобы все шерифы явились к его двору в Кентербери, где он намерен праздновать Рождество. Там мы должны дать ему отчет о службе. От нашего графства за неимением лучшего ехать предстоит мне. Поживём, увидим, как король воспользуется своей свободой. Говорят, он в добром здравии и настроен весьма решительно. А на что нацелена его решимость? Кто знает. Что же касается моего будущего, то об этом я, наверное, очень скоро узнаю. Уповаю на его здравомыслие, сын мой, и надеюсь, что он поймет. от добра добра не ищут, промолвил Радульфс. Нам здесь удалось сохранить покой и порядок, и в сравнении с другими графствами этой злосчастной страны у нас дела обстоят совсем неплохо. Но боюсь, что бы ни решил король Англии, это не принесет ничего, кроме новых кровавых сражений и бед. И тут мы с вами, сколько бы ни старались, ничего не можем исправить. Ну, коли мы с вами не можем отстоять мир в Англии, — изрек Хью иронически улыбаясь. "То постараемся сделать все, что в наших силах, по крайней мере, для Шрусбери". Победов Кэтфелл вышел из трапезной и через большой двор направился в сад. Пройдя мимо живой изгороди, он обратил внимание на густые кусты букса, которые так разрослись, что ветки торчали во все стороны. Кусты давно требовали стрижки. И с нею надо было поспешить, пока не ударили морозы. Миновав изгородь, котфаэль вошел в цветник, где на длинных стеблях, вымахавших в человеческий рост, еще доцветали на зло зиме, пышущие яркими красками запоздалые розы. За цветником находились защищенные изгородью аккуратные грядки травного садика, уже приготовленные к зиме. Из земли торчали только сухие и ломкие стебли мяты, густая поросель тимьяна прижалась к земле, спасая от мороза последние живые листочки, и над всем этим запустением неуловимо витал в воздухе неискоренимый дух пряных летних ароматов. Возможно, это был всего лишь обман чувств, навеянный летними воспоминаниями. Вероятно, запах долетал из раскрытой двери сарайчика где по карнизам и стропилам развешаны были для сушки пучки целебных трав. Но нет, с грядок тоже веяло слабым дыханием этих полууснувших маленьких божьих созданий. Усталые и поникшие, они были готовы к весеннему обновлению и новой бодрой жизни. Каждый стебелек, готовый воспрянуть и возродиться как феникс, мог служить зримым доказательством вечной жизни. Здесь, в затяжке, было тепло и уютно. Так сказать, обитель в святой обители. Катфаил вошел в сарайчик, сел на лавку перед раскрытой дверью, расположился поудобнее и приготовился провести отпущенный монаху получасовой перерыв в покойном, если не сказать, сонном созерцании. Утренние часы дали богатую пищу для размышлений. А кот лучше всего думалось, когда он уединялся в своем маленьком царстве. Вот он, значит, каков этот новый священник прихода Святого Креста. От чего же это епископ Генри взял на себя труд осчастливить нас одним из своих писарей, да не каким нибудь первым попавшимся, а тем, которым особенно дорожил? человеком, который имел от природы или благодаря усердному подражанию воспитал в себе отличительные черты своего господина. Не от того ли, что двое властных, самоуверенных и гордых людей не могли больше мирно ужиться, и Генри обрадовался случаю расстаться с этим слугой? Или, может статься, он поступил так из-за унизительности своего положения? ведь ему дважды в течение этого года пришлось взять свои слова обратно и тем самым он неизбежно уронил себя в глазах всего клира не старается ли теперь епископ Генри использовать всякий повод чтобы ублажить своих епископов и аббатов выказывая им всяческое участие и проявляя заботу об их нуждах быть может он таким образом умасливает их чтобы укрепить их пошатнувшуюся преданность. Такое вполне возможно, и епископ, наверное, готов пожертвовать даже очень ценным слугой, чтобы заручиться расположением такой значительной особы, как аббат Радульфус. Однако нет никакого сомнения, уверенно сказал себе Катфаэль, подводя итог своим размышлениям, что аббат ни за что не согласился бы на это назначение. Если бы не был убежден, что этот человек подходит для должности священника. Катфаэль отдыхал, удобно привалившись к стене и вытянув перед собой обутые в сандалии ноги, сложенные вместе руки, он глубоко спрятал в длинных рукавах рясы и застыл с закрытыми глазами, чтобы ничто не мешало ему думать. Он сидел так тихо, что молодой человек, приблизившийся к сарайчику, принял его за спящего. Полная неподвижность Котфаэля не раз вводила в подобные заблуждения незнавших его людей. Молодой человек ступал очень тихо, но Котфаэль услышал его осторожные шаги. Он сразу понял, что это не свой брат-монах и не наемный работник из числа мирян. Таких тут было немного. И они редко забредали в его владения. Эти ноги были обуты не в сандалии, а в хорошо разношенные старые башмаки. Их хозяин думал, что ступает бесшумно, и был почти прав. Однако Котфаэль обладал чутким звериным слухом. Шаги остановились у порога, и на несколько мгновений наступила полная тишина. Разглядывает меня, подумал Котфаэль. Ну и ладно. Что он видит, я и сам знаю. Не знаю только, как ему понравится этот пожилой монах шестидесяти с лишним лет, еще здоровый и крепкий, если не считать, что спина стала не такой гибкой, как раньше. Ну да так уж оно положено в моем возрасте. Сидит, значит, коренастый монах с простоватым лицом, вокруг его бритой макушки Круглый год, открытый в зное в холод, топорщится темной сильной проседью волосы, которые, кстати говоря, давно пора бы подстричь. Подождём же, покуда он насмотрится. Похоже, торопиться ему некуда. Катфаэль открыл глаза. "С виду я, может быть, и похож на Мастифа", произнес он дружелюбно. Но вот уже много лет, как никого не кусаю. Входи же и не смущайся". Столь бодрое и неожиданное приветствие, с которым Катфаэль обратился к своему посетителю, оказало на того обратное действие. Вместо того, чтобы последовать приглашению, он невольно отпрянул. Теперь гость очутился на свету, и его можно было хорошенько рассмотреть. Катфаэль увидел перед собой молодого паренька, не старше 20 лет. Он был хотя и невысок, зато ладно скроен. На нем были довольно помятые облегающие штаны, поношенные кожаные башмаки со стоптанными подметками, немного порыжевший под мышками темно коричневый кафтан, под подпоясанный веревкой с размахрившимися концами, и короткая накидка с капюшоном, который сейчас был отброшен за спину. Из-под кафтана виднелся распущенный ворот грубой холщёвой рубахи из коротковатых рукавов, высовывались не загоревшие белые запястья наружность юноши была воплощением молодой силы и мужественной крепости он твердо выдержал изучающий взгляд катфаэля и оправившись от первого испуга держался так словно такое разглядывание нисколько его не смущало а напротив лишь прибавляло ему уверенности наконец он обратился к катфаэлю в самом почтительном тоне Но в глазах у него при этом сверкали веселые искорки, а губы сами собой растягивались в неудержимой улыбке. Из Привратницкой меня направили сюда. Мне нужно видеть монаха, которого зовут Катфаэлем. У юноши оказался приятный, басовитый голос, в нем слышалось что-то очень славное, молодое и задорное, хотя сейчас парнишка старался придать ему непривычное для себя смиренное звучание. Петфаэль продолжал рассматривать своего гостя с возрастающим интересом. Копна выгоревших на солнце каштановых кудрей, красивая голова наточенной шеи и лицо, старательно изображающее простодушную застенчивость деревенского увольня, который смущается в присутствии человека старшей и выше себя по положению, лицо с округлым подбородком и юношески пухлыми щеками, Однако под округлостью скрывается твердый костяк, кожа гладкая, чисто выбритая, какую и положено иметь юному школяру. А именно этот образ возник бы у любого при взгляде на молодого человека. Бесхитростное в общем лицо, если бы не затаённый блеск в больших светло-карих глазах, влажных и переливчатых, словно торфяная вода, текущая над каменистым дном которые играют в зеленые и коричневые оттенки осеннего дня. С этим веселым блеском паренёк ничего не мог поделать. Когда бы он спал, эта ангельская простота еще могла бы показаться убедительной, но не теперь. Вот ты его и нашел, — сказал Катфаэль. Это мое имя. А ты, как я полагаю, тот самый молодой человек, что приехал со священником и хотел бы на время получить работу. Катфаэль неспешно поднялся с лавки, лица обоих оказались почти на одном уровне. Какие веселые глаза у этого юноши, как блестят и переливаются они в свете зимнего солнца. Как ты сказал, тебя зовут, сын мой? На ни... меня-то как зовут? Удивлению Катфаэля юноша сперва запнулся и захлопал длинными русыми ресницами, которые на какое-то мгновение прикрыли его веселые глаза. Казалось, он впервые смутился за время их разговора. Беннет, меня зовут Беннет. Моя тетушка Диота, вдова почтенного человека. Ее покойный муж Джон Хэммет служил у епископа Конюха, и когда он умер, епископ Генри пристроил старушку Диоту в дом к отцу Эйлнату. Вот, значит, как она к нему попала. Тому теперь уже три года, даже больше, так что они привыкли друг к другу. А я напросился ехать с ними. А воз, думаю, для меня найдется работа поблизости от нее. Я ничему не обучен, но выучусь, если надо. Сперва запинался, а тут вдруг такое многословие. С яркого полуденного света юноша уже вошел в сарайчик, спрятав в укромной тени свое предательски выразительное лицо. Он сказал, что у тебя найдется для меня занятие, произнес Беннет смиренно, приглушив свой зычный голос. Скажи, что надо, я все сделаю. Правильно к работе так и следует относиться, согласился Готфаэль. Говорят, ты собираешься жить у нас, по монастырски. Где же тебя поселили вместе с работниками? Покамест еще нигде. Ответил юноша немного погромче и позвонче, чем в начале. Но мне обещали отвезти здесь спальное место. Не хочу оставаться в доме священника. Там, я слыхал, уже есть работник, здешний парень, который смотрит за садом и огородом, так что мне там делать нечего. Зато здесь дело много. Бодро сказал Катфаэль. У меня на все просто рук не хватает. То одно, то другое, и я совсем запустил свои грядки. В я боялся, что не успею вскопать их до морозов. А еще у меня тут есть пяток плодовых деревьев, которые надо подрезать до Рождества. Да и брат Бернар наверняка с радостью возьмет тебя на пахоту в гае, где у нас большие сады. Ты, конечно, еще не знаком с нашей местностью, но скоро разберешься, что где находится. А я прослежу, чтобы тебя отсюда не забрали, пока ты не управишься у меня. Давай-ка пойдем». Я сразу и покажу все, что тебе предстоит сделать у меня в саду. Беннет тем временем с любопытством обводил взглядом внушительные ряды склянок, бутылей и глиняных горшочков, которыми были уставлены полки по стенам сарайчика, и свисавшие с потолка пучки разных трав, которые шевелились и шуршали от ветерка, залетавшего через раскрытую дверь. А также большой жбан, в котором побулькивало вино, деревянные мисочки с целебными кореньями и горку белых пилюлек, разложенных для просушки на мраморной доске. Юноша ничего не сказал, но его вытаращенные глаза и раскрытый рот были красноречивее всяких слов. Котфаэль почти ожидал, что Беннет сейчас осенит себя крестом при виде этаких страстей, но тот вовремя удержался. Молодец, одобрил его про себя Катфаэль, с интересом наблюдавший за этим забавным зрелищем. Хорошо, что не переборщил, а то бы я тебе не поверил. Этому ты тоже сможешь выучиться, если хорошенько постараешься, промолвил он спокойно, но только если потратишь на учение несколько лет. Это всего лишь лекарство. Все, что в них входит, создано Богом. И никакого волшебства. Но сейчас давай начнем с самого необходимого. Нужно вскопать примерно акр огородных грядок, а затем перевести на тачки запас перепревшего навоза и разбросать его под деревьями и розовыми кустами. И чем раньше мы примемся за дело, тем скорее оно будет сделано. Пойдем, я тебе покажу. Юноша послушно пошел за Катфаэлем. В его живых, веселых глазах светился неподдельный интерес. С двух гороховых полей, расположенных на склоне между прудами и речкой Миол, которая с запада отделяла монастырскую усадьбу, урожай был давно убран. Плети использованы на подстилку для скотины, а земля была перепахана, но осталась еще тяжелая и грязная работа. Надо было забрать со скотного двора и разбросать в поле перепревший навоз. Во фруктовом саду следовало подрезать ветки, трава, еще продолжавшая зеленеть благодаря мягкой погоде, была ощипана двумя годовалыми ярочками, которые паслись под деревьями. Цветочные клумбы имели по осеннему растрёпанный вид, но и их полагалось еще раз прополоть до снега, пока холода не убили последнюю поросль. На огороде, с которого давно собрали урожай, Остались одни сырники. Грядки были потоптаны, земля так и просилась, чтобы ее перекопали на зиму. Тут предстояло немало поработать. Но Беннетт, казалось, это не пугало. Есть где развернуться, сказал он без малейшего уныния, оглядывая поле предстоящей деятельности. Где взять лопату? Котфаэль показал ему низенькую будку, где хранились его нехитрые орудия. И с интересом отметил, что у молодого человека сначала глаза разбежались, и он немного растерялся, но быстро остановил взгляд на деревянном заступе с железным наконечником, как самом подходящем орудии для порученного дела. Смерив взглядом участок, Беннет тут же принялся за работу весьма энергично, хотя и не очень умело. "Погоди-ка", остановил его Катфаэль, — Заметив какие тонкие изношенные подметки у его башмаков, если так налегать, то с твоими башмаками скоро собьешь ногу. У меня в сарайчике есть деревянные чоботы. Подвижь их к подошвам, тогда можешь спокойно давить изо всей силы. Только не надо уж так спешить, а то упреешь не успев скопать и дюжину рядов. Постарайся работать равномерно. Если двигаться ритмично, можно играючи проработать хоть целый день. Лучше всего, если ты будешь петь. А если не хватает дыхания, то мурлыкать себе под нос. Вот увидишь, как быстро пойдет работа. Но тут Катфаэль вовремя спохватился, что слишком увлекся и чуть не выдал то, что вынес из своих наблюдений. Мне говорили, что ты больше привык ходить за лошадьми прибавил он как бы невзначай. — всякая работа требует особой сноровки. с этими словами катфаэль не дожидаясь пока Беннет вспылит в ответ на его замечание повернулся и пошел за чоботами, которые сам вырезал из дерева чтобы защищать ноги при работе с заступом и ходить по грязи обутый как надо и наученный уму-разуму, Беннет уже иначе с толком взялся за работу наблюдав немного за его размеренными движениями и убедившись, что дело пошло на лад, Катфаэль отправился в сарайчик, где его ожидало привычное занятие: толочь в ступке и растирать в порошок сушеные травы, чтобы затем приготовить из них мазь собственного изобретения, которую он лечил у монахов цыпки. В январе, как всегда, от этой напасти начнут мучиться переписчики и художники, работающие в скриптории. А потом, конечно, пойдут простуды и кашель, так что сейчас самое время заготавливать снадобья, чтобы хватило на всю зиму. Наконец, подошло время отставить в сторону склянки и ступки и отправляться в церковь к вечерне. Котфаэль вышел поглядеть, что там поделывает его подручный, мало кому нравится, когда за тобой наблюдают во время работы, в особенности, если ты в ней новичок и стесняешься своей неловкости и неопытности. Котфаил был приятно поражен, увидев, как много успел сделать молодой человек. Тот уже вскопал немалую часть большого клина. Ряды получились прямые и ровные, у юноши определенно был хороший глазомер. Судя по жирной черноте перевернутых комьев, земля была вскопана глубоко, кое-где Беннет насарил на дорожках, и сейчас заметал на грядке рассыпанную землю орудуя метлой, которую отыскал в будке. Бросив беглый взгляд на валяющийся заступ, он вызывающе посмотрел на Катфаэля. Я напоролся заступом на камень и затупил лезвие, признался он, отбрасывая метлу и взяв в руки заступ, провел рукой по железному краю, набитому вокруг деревянной основы. Но я отобью его молотком и приведу в порядок перед тем, как поставить на место. В будке лежит молоток, а у лотка для воды широкие каменные края. Вообще-то я собирался сделать засветло еще рядок другой. Хватит, сынок, с искренней теплотой сказал Катфаэль. — Ты и так уж сделал гораздо больше, чем я ожидал. А что касается заступа, то лезвие на нем уже три раза заменяли на новое. Я и сам знаю, что пора менять его в четвертый раз. Коли ты считаешь, что оно послужит еще до конца осенних работ, то поправь его, если хочешь, но сейчас отложи заступ, умойся и приходи на вечернюю службу. Беннет поднял глаза от зазубренного лезвия и, услышав в тоник от Фаэля сдержанную похвалу, улыбнулся ему вдруг такой широкой и простодушной улыбкой, Какой котфейль, кажется, еще не встречал ни у одного человека. В глазах юноши заиграл переливчатый блеск, точно в прозрачном ручье, в котором плещется форель. Значит, я угодил вам работой, произнес он чуть вызывающе, но с той неподдельной радостью, которую дает пьянящее ощущение молодых сил. Щеки юноши так и вспыхнули румянцем, из безоглядной искренности он сознался. А я ведь можно сказать, впервые взял в руки лопату. Вот уж никогда бы не подумал, невозмутимо ответил Катфаэль, изучая пристальным взглядом руки юноши, торчавшие из слишком коротких рукавов. Мне больше приходилось иметь дело, торопливо начал оправдываться Беннет. Слушать ме, закончил Котфаэль. Уж я знаю. Что же? Если ты завтра будешь так же стараться, а завтра оно не за горами, то ты мне, пожалуй, подходишь. Когда Котфаэль шел в церковь к вечерне, перед глазами у него стоял молодецкий облик нового работника, бодрой походкой направлявшегося к каменному лотку отбивать затупившийся заступ. Чуткое ухо Котфаэля еще долго слышало песенку отнюдь не церковного строя которую удаляясь насвистывал Беннет, притоптывая в такт мелодии деревянными чоботами, надетыми поверх потертых башмаков. Сегодня отец Элнат вступил в должность, сообщил Котфелл Беннету на другой день почему ты не захотел присутствовать. Я-то? с искренним удивлением переспросил склоненный над грядкой Беннет, роскибая спину. А что мне там делать? У меня тут работа. А он со своими делами и без моей помощи справится. Я же его почти не знал перед тем, как отправиться с ним в поездку. Ну и как? У него все в порядке. Да, все прошло хорошо. Разве что проповедь была слишком уж сурова для бедных грешников, с некоторым сомнением задумчиво промолвил Катфаэль. Разумеется, ему хотелось с самого начала показать свое рвение. После-то можно немного ослабить поводья, когда священник и прихожане получше познакомятся и поймут, чего им ждать друг от друга. Чужому человеку, да к тому же еще молодому, должно быть трудно заступить место старого, к которому все давно привыкли. Старый башмак удобно сидит на ноге. А новый-то всегда жмет. Но со временем новый разносится и тоже станет впору. Похоже было, что Беннет очень быстро научился с полуслова понимать своего нового наставника. Глядя в лицо к Катфаэлю, он слушал его, сдвинув брови и склонив голову на бок. Лоб его наморщился, лицо приняло непривычно серьезное выражение, как будто перед ним неожиданно встал вопрос, о котором он целиком поглощенный своими собственными мыслями не давал себе труда задуматься. «Тетушка Диота три года у него прослужила. Начал он как бы в раздумье, и, кажется, никогда на него не жаловалась. Знакомство у меня с ним шапшное. Я благодарен ему за то, что он взял меня с собою. Он не тот человек, с которым бы я легко поладил, если бы стал ему служить. Но в дороге я старался помалкивать делал, что мне указывали, и он обходился со мной неплохо. Тут жизнерадостная натура Беннета взяла свое. все его сомнения мгновенно улетучились, словно под порывом западного ветра. Ведь он такой же новичок на этой работе, как я на своей. Он решил идти напролом, а у меня хватило здравого смысла втереться тихой сапой. Не надо ему мешать, он скоро освоится. Отчасти Беннет был, конечно, прав. Новый человек на новом месте должен сперва приспособиться. Сначала все бывает не так, потом люди как-то притрутся и все успокоится. Надо дать время человеку, чтобы он понял, чем дышат люди вокруг, а те в свой черед поняли, чем дышит он. Но и занявшись работой, Котфель никак не мог отделаться от беспокойства. Его мучили воспоминания о проповеди Эйлната, напоминавший, скорее какой-то лихорадочный бред, из которого вставало видение страшного суда, описанного с изрядным красноречием. В зачине проповеди звучали чистейшие, светлые ноты. В нем Эйлнат воспел недостижимое райское блаженство, окончил жутким в своей наглядности описанием адских мук. «Гиена же огненная это остров, омываемый четырьмя морями, и моря те, словно драконы огнедышащие, стерегущие грешников. Первое это горючее море горести, чьи волны жгучи, как каленое железо, они обжигают больнее, чем огонь пламенного острова. Второе море это море мятежа, Оно вышвыривает беглеца, который чится пересечь его в вплавь или на лодке, обратно в полыхающее пламя третье море. Это море отчаяния, в чьей пучине неминуемо тонет всякий корабль и всякий человек камнем идёт ко дну. И последнее это море раскаяния, в коем каждая капля это слеза осужденного на вечные муки грешника. Только через него возможно спасение, но лишь для очень немногих. Единая слеза, однажды пролитая Господом нашим погрешникам, канувшим в огненной пучине, проникнув в ее глубину, остудит весь океан и успокоит его волны. Такова власть совершенного милосердия. Скупое и страшное милосердие, подумал Катфаэль смешивая грудной бальзам для таких несовершенных, старых и больных людей в монастырском лазарете, обремененных, как и все люди, грехами и слабостями человеческими, для людей, которым недолго осталось жить в этом мире. Нет милосердием тут и не пахнет.